Дедан каждую осень убивал по несколько мускусных оленей. Он знал, как подбираться на выстрел к этому чуткому животному, которое прячется в густом кустарнике и, едва заслышав рога, уносится стрелой. Эта охота была бы доходнее всего, если бы мускус можно было продавать в первой руки. Беда в том, что Шэсян м о ш о н к у о л е н я содержащую мускус нельзя разрезать, она теряет от этого всю ценность. А определять качество мускуса по одному внешнему виду и весу ш е с я н а целое искусство. Ему учатся в течение десяти-пятнадцати лет, и старики р е в н о с т н о берегают секреты своего умения. Вот почему ни один бродячий купец, а тем более не мобу Не покупал Шейсян иначе, как за бесценок. Он не знал, что дадут за него в городе. Здесь же в магазине стоял настоящий опытный оценщик, и д з е д е н получил все сполна. Когда первые покупатели из Деренсё ещё стояли в магазине, туда вошел тибетец, бросив на прилавок огромную связку шкурок сурка. Это тоже поразило д з е д е н а На снежных свинок никто из охотников вообще внимания не обращал. Во-первых, на что нужны такие маленькие шкурки, а во-вторых, старые люди говорили, что бить сурков грешно, ибо это перевоплощенные святые отшельники. Действительно, по своим повадкам зверьки чем-то напоминали монахов. С октября до марта они как отшельники в пещерах прячутся в своих норках, а летом любят сидеть неподвижно на задних лапках б у д т о л а м ы за молитвой. д Зедан рассказал про сурков своим младшим братьям, и те стали приносить их шкурки сотнями. Дело это нехитрое: жги возле норки сухой навоз, а когда ошалевший от дыма зверек выскакивает наружу, бей его палкой. Каждым приездом в Ганто Дзеден узнавал много нового. Раньше он считал, что дороже всего ценится мех травяной лисы, из которого богатые люди в Тибете любят делать шапки. Оказалось однако, что много дороже стоит выдра. Но купив хороших капканов, Дзеден стал ходить далеко вверх по ручью и ставить их возле пещер в прибрежных камнях. в ы д р а вокруг д е р е н и с е много. Приезжая в Ганто, д Зеден смотрит теперь уже не только на кирпичный чай, муку и порох. С каждым разом все новые вещи привлекают его интерес. Мать долго не хотела ставить на огонь купленную им блестящую как серебро алюминиевую посуду. За ней последовала керосиновая лампа. Несколько лопат мыло его особенно усердно предлагал продавец. Снежные метели по-прежнему надолго отрезают от мира деревушку д е р е н с ё Но холода и длинные зимние ночи семья д з е д е н а встречает теперь без прежнего трепета. Что-то новое вошло в дом вместе с огоньком керосиновой лампы, мигающим от порывов ветра. Первая надежда засветилась в нем, сменив извечный страх перед будущим, и заронили этот огонек те самые люди, которые впервые привели в селение караван товаров из Ганто.